Глава 26. Пей, говорит Гром, и подает мне дымящуюся чашку. Сижу на диване, поджав ноги. Пару минут назад парень обернул меня пледом, и я не стала возражать. Морозило, хотелось согреться. Теперь забираю у него чашку, вдыхаю терпкий травяной запах и наблюдаю, как гром располагается напротив, усаживается в кресло, широко расставив ноги и откидывается на массивную спинку, сцепив пальцы в замок. «Никто мне ничего не подмешивал», — говорю хмуро. Парень никак не реагирует, просто смотрит. Прикрываю глаза, делая глоток. Не верю, что Артур стал бы чем-то таким заниматься. Минералку мы с Дашей сами открывали, а те кексы, ну, самые обычные кексы на вкус. Их девчонка принесла, не Лазарев. И другие ребята тоже их ели. Конечно, Гром готов обвинить Артура во всем. Но тут и правда на пустом месте. Нет повода. Выпиваю еще немного чая. Вкусно. Артур ничего плохого не сделал. Роняю. Мы уже давно общаемся по учебе и... «Я уверена, он бы не...» «Проверю!» Обрывает гром. Его челюсти напрягаются, взгляд тяжелеет. Похоже, любое упоминание Лазарева в позитивном ключе действует ему на нервы. «Почему ты всех вокруг подозреваешь?» «Не выдерживаю» потому что сам такой, которому доверять нельзя. — А нет повода доверять всяким уродам. Кривица. Артур не урод. Гром усмехается настолько выразительно, будто про Лазарева ему известно намного больше, чем мне. — Ладно, хватит. Вообще не стоит с ним разговаривать. «А так, даже если мы спорим, все равно общаемся». Допиваю чай, отставляю чашку на стол. Гром моментально поднимается, наливает мне еще. Отрицательно мотаю головой, а он и с места не двигается. «Нет», — говорю, «пей». «Больше не хочу». Его брови сходятся над переносицей так, что на лбу возникает залом. Парень мрачнеет еще сильнее, и я напрягаюсь, невольно ожидая больше давления. «Захочешь — выпьешь», — вдруг бросает он, и снова опускается в кресло. Некоторое время... Сидим молча, а потом все же не выдерживаю. «Ты спать не собираешься?» — киваю на часы. «Поздно». «Ложись», — ровно бросает он. Я не замолкаю, гадая, как лучше сформулировать. «Я бы хотела побыть одна». Выдаю, наконец. Я бы тоже много чего хотел, хмыкает. Кутаюсь в плед, забиваюсь в угол. И что дальше? Будем всю ночь вот так сидеть. Просто смотреть друг на друга. Но ссориться тоже не вариант. Ты привыкай, говорит Гром. Невольно выгибаю бровь. «Нам теперь много времени придется проводить вместе», — невозмутимо заключает парень. Мотаю головой и съезжаю по спинке дивана вниз, под плед. Слышу, как гром поднимается, идет куда-то. В сторону не смотрю. Вот бы парень взял и ушел. Подальше, в другую каюту. Щелкает выключатель, гаснет свет. Ты что делаешь? Напрягаюсь и приподнимаюсь в момент. Ты же спать собралась. Нет. Рубить? Молчу. А хочется сказать ему «Уйди». Просто уйди, оставь меня в покое. Почему ты до сих пор здесь? Такое чувство, будто хочется убедиться, что я в порядке и больше меня уже не стошнит. Слышу, как он возвращается обратно. Кресло чуть поскрипывает под его весом. Тяжелое дыхание парня... Точно отбивается в моем нервном пульсе. Оседаю на диван, комкая плед в ладонях. Молчим. Даже думать не хочу о том, как мы проведем каникулы вместе и что придется врать родителям. Мысли спутываются, сознание затуманивается. От волнения и усталости. Стресс действует на меня странно. Клонит в сон. Или день был таким долгим, что уже не справляюсь. «За свою Дашу не переживай», — неожиданно заявляет Гром. «Она дома?» «Нет». «Тогда?» «В надежном месте». «Это где?» «В доме Суворова». «Ты...» «Даже слов нет. Шутишь так? Или издеваешься?» «Начинаю заводиться». «Ты точно издеваешься», — выпаливаю. «Суворов забрал ее, увез к себе домой. А ты называешь все это надежным местом?» Он о ней позаботится. — Как ты обо мне? — Спяля. Да, самое время поспать. Протягиваю. Первые пару минут меня буквально колотит от негодования. Опять хочется все высказать парню, но потом вспоминаю, что обещала с ним вообще без необходимости не разговаривать. Вот и не стоит менять решение. Уверена, не смогу нормально уснуть, пока гром тут. Расположился настолько близко, но в темноте и тишине оказывается не так много шансов сопротивляться сну. В один момент отключаюсь, свернувшись на боку, Убеждаю себя, что через секунду открою глаза. Сейчас. Еще минута. И просыпаюсь уже от яркого солнечного света. Поворачиваюсь, замечаю, что кресло напротив пустует. Приподнимаюсь и вижу на столе свою сумку, а рядом поднос с завтраком. Гром опять обо всем позаботился. Опять смотрю на пустующее кресло, стараюсь не думать о том, как на меня действует то, что парня нет рядом. Ведь это глупости.